Глава 33. Я знала, что ты найдешь меня. Мне идти до тебя сотни тысяч протяжных миль, обходя континенты, полюса, города, но на каждой из карт, на проложенном мною пути, караваном следовали твои глаза. Если бы когда-то мне нагадали на картах и сказали, что при наступлении совершеннолетия моя жизнь кардинально поменяется, Я бы ни за что не поверила. А все потому, что моя скучная жизнь протекала мимо меня. Но сейчас она решила выжить все соки, подумала, что Эми скучает и по-своему решила развеселить. «У тебя был шанс уйти отсюда», — сказал Фред, сидя на стуле с перевязанным животом. С его лба стекали капли пота, а губы стали бледнее. Кажется, у него был дикий жар. «Хорошо, ты можешь отмалчиваться, но живой тебе не выйти». Поэтому нам плевать, заговоришь или нет. Он зажмурился, тяжело дыша. Парень подал ему стакан воды, но самостоятельно Фред выпить не смог. Я не стану мучить тебя или мстить за то, что ты выстрелила в меня, потому что ты сдохнешь от голода. Тут даже крыс нет, питаться будет нечем. Хорошо, согласилась я. Фред на мою реакцию улыбнулся. Ты настолько любишь его, что готова распрощаться с жизнью? С чего вдруг ему знать? «Да», — отвечаю без раздумий. «Хорошо, ладно». Ему помогли встать со стула. «Парни, выпустите ее». Совсем молоденький мальчик, может, даже младше меня, подошел ко мне с ножом, разрезал веревку на моих руках и ногах. Я встрепенулась, конечности затекли. Нужно было время восстановиться. Тот же мальчик открыл дверь, рукой показывая на выход. «Я свободна?» «Мне нет смысла тебя держать. Уходи». Это выглядело подозрительно, ведь совсем недавно он сказал, что я не уйду живой. Что они задумали? Но я киваю в знак благодарности. Откуда-то из угла мужчина достает мой портфель и бросает мне его под ноги. Я выхожу из комнаты, и дверь за мной захлопывается. В коридорах никого нет, на потолках еле светят прожектора. Видимость нулевая. Знать бы еще, куда идти... Я плелась из стороны в сторону, углы сменяли друг друга, но заветного выхода не было. Открываю очередную дверь, а за ней стоит парень спиной ко мне, держа на поводке двух громадных псин. «Наконец-то! Я думал, что ты не зайдешь!» Он поворачивается ко мне. «У тебя десять секунд, и я спускаю собак!» Парень еле держал их на поводке, они лаяли и вырывались, тянули его за собой. Я захлопываю дверь, срываясь на бег в сторону, где еще не была. «Мама, мне страшно! Очень! Сейчас бы сидеть с ней на кухне и есть вишневый пирог, а не бежать от бешеных собак!» Заворачиваю, натыкаясь на тупик. Лай собак становится все ближе, они были уже совсем близко. Перепуганная до смерти, я опустилась на пол, забившись в угол. «Я готова рвать волосы с головы от стресса! Ногти я уже сгрызла все!» От них остались огрызки, точно не похожие на красивый маникюр. Собака выбегает из-за угла, пуская слюни на пол. Я закрыла глаза, почувствовав, как она накинулась на меня. Вцепила с крепкой пастью в руку, прогрызая кожу до крови. Собака трепала меня в разные стороны. Вторая объявилась с опозданием, но быстро присоединилась к своей подружке, начиная волочить меня по бетону. Фред обманул меня. Обыграл сценку. Я заорала, что есть силы, когда собака зубами затронула мою незажившую до конца руку с вывихом. Я била ее по морде, но все усилия были бесполезны. Их две, а я одна. Громкий выстрел оглушил меня, хватка собаки ослабла, и она упала возле меня, а за ней вторая. Я поднимаю глаза на проход, передо мной стоял Рик, державший пистолет в руке. «Боже, девочка!» Он подбежал ко мне, подхватив меня на руки. Эми, наша малышка, не бойся!» Моя кровь с рук пачкала его кофту. «Мы здесь, все будет в порядке, мы нашли тебя!» Его голос дрожал. Он ненавидел меня, но сейчас его ненависть испарилась. Рик переживал за меня, как за родную сестру. С трепетом нес на руках и успокаивал словами, как мог. «Черныш?» — положила голову на его плечо. «Он разберется с этими ублюдками и придет к тебе, ты только не переживай!» Рик ногой толкнул железную дверь И свежий воздух открыл во мне второе дыхание. Он посадил меня в машину, достал из багажника бинты и перекись водорода. Дрожащими руками Рик вылил раствор на мои раны. Ц! Зашипела я. Потерпи, пожалуйста, это необходимо сделать. Мне нужно обезопасить рану. Он думал, мне на руку отрывая бинт. Когда с медицины стало покончено, Рик сел в машину, схватившись за голову. Я подорвалась, открыв дверцу. Не могу быть в стороне, когда не знаю, что там происходит. Стой, Эми! Закричал Рик, выйдя из машины и последовал за мной. Не ходи туда! Я остановился у входа в бункер на расстоянии четырех метров. Не успела зайти, Мерфи вышел оттуда, полностью окровавленный. Но это была не его кровь. Он взбешен не на шутку, зрачки его глаз расширены до предела, и, несмотря на то, что Миллер чертовски зол, он был испуган. Эми. Прошептал он. Мерфи опустился передо мной на колени. Человек, который никогда бы не пошел на такое унижение, встал на колени. Но в нашем с ним случае это не унижение, а уважение, бескрайняя и чистая любовь, без масок, лжи и обмана. Прости, прости, прости! Окровавленными руками он взял мои, с нежностью поцеловав их. Он затрясся, не прекращая извиняться. Я не должен был оставлять тебя. «Не думал, что так выйдет!» Я не сдержалась и разрыдалась тоже. Упала на колени рядом с ним. «Ты не виноват, не виноват, слышишь?» Я подняла его голову. Прекрасные зеленые глаза покраснели от слез. «Я знала, что ты найдешь меня! Я знала!» Наши парни стали рядом, умиляясь. «Брат, жениться тебе на ней надо!» Сказал Рик. «Я не верю своим ушам!» произнесла я с удивлением, посмотрев на Рика. «Он черныш, а ты будешь белыш. Будет дуэт ЧБ!» – засмеялся Рик, а за ним Тима и Майкл. «Ты готова стать моей?» – прошептал Миллер мне на ушко. «Я уже твоя. Только обещай, что свадьбы пока не будет. Я хочу в девках походить». Меня переполняли эмоции. «Я не хочу быть женой. Хочу быть любовницей, напарницей и другом». «Вот как? Все мечтают выскочить замуж, а ты стать напарницей убийцы? Получается, да. Любовь не должна иметь границ. И это правда. Долгожданная свобода нашла меня. Я о ней мечтала, и я ее получила.